Глава двадцать Как Эрик Светлооке вернулся на родину. Сванхельда благополучно прибыла в Исландию, но пристала не у западных островов, а у мыса Рейкианес и отправилась прямо туда, где все люди съехались на собрание, причем нарядилась в лучший убор, делавший ее еще прекраснее. На собрание она обратилась к Оспакару с просьбой оказать содействие в судебном деле, которое она намеревалась возбудить против Эрика за убийство супруга ее, Ярла, Атли Добросердечного. Дело ее взял на себя сын Успокара, Гитсур-законник, искуснее которого не было в Исландии. Тот, как увидел ее, не мог отвести глаз от ее лица и согласился сделать для нее все, что она хотела. А она хотела, чтобы Эрика объявили вне закона, а земли и имущество его разделили между нею и его поселянами». После этого возвратилась она на свою стоянку, и на сердце у нее было весело. На собрании всех свободных людей Исландии Гицур выставил обвинение против Эрика, и благодаря своему красноречию и многочисленным сторонникам Оспакара Эрика осудили заочно, вопреки законам, без защитника, не выслушав оправданий. Его объявили снова вне закона, но уже на вечные времена, а земли поделили и отдали половину Сванхельде, а половину поселянам, жившим на его земле. Когда стали разъезжаться с Сальтинга, поехали Бьорн, Оспакар и Гитсур со всеми своими людьми в Мидальгов. Сванхельда же села на свой корабль и морем отправилась к западным островам, а оттуда хотела проехать на Кольтбек и водвориться там, пока не вернется Эрик в Исландию. Она хотела посмотреть, что тогда будет. Оспакар, между тем, приехал в Мидальгов, где его встретила Гудруда. Гордая и бледная, холоден, хотя и вежлив, был привет ее. В тот день в Мидальгофе был большой пир. Во время его гудруди рассказали, как осудили Эрика. Девушка заметила. «Дурное это дело судить человека за глаза и не по закону». «Да ведь и ты, сестра, осудила его за глаза», — шепнул ей на это Бьорн, и слова эти глубоко запали ей в сердце. В душе девушки в первый раз проснулось подозрение, что не так может быть виноват перед нею Эрик, как ей это казалось раньше. Она сообразила, что осудили его по требованию Сванхельды, вдовы Атли. Но если Эрик должен вскоре стать ее мужем, то зачем было ей возбуждать против него дело? Зачем позорить его и объявлять всем, что он станет вскоре ее мужем? Но теперь уже было поздно. Гудруда дала слово Оспакару, и через три дня назначено было свадебное торжество. На другой день сидела Гудруда в своей светлице, раздумывая об Эрике, когда ей сказали, что пришла Савуна, мать Эрика. Последняя, после смерти Унны и Асмунда, снова поселилась у себя на Кольтбике, но, ослепнув от горя, не вставала уже с постели. По всему было видно, что конец ее был близок. Поэтому Гудруда немало удивилась, когда услышала об ее приходе. Старуху принесли четверо людей на кресле и внесли в горницу Гудруды. Савуна заговорила. Слышу я, Гудруда, что ты отвергла сына моего Эрика Светлоокова и отвергла потому, что слышала о нем от Холя. Но этот Холли лжец и с раннего детства был лжецом. Я встала с одра смерти и пришла к тебе, чтобы сказать тебе, безумно, всякая женщина, которая идет замуж за нелюбимого человека. Из этого может только произойти горе и зло для нее и для других, Я знаю Эрика от рождения. Я вскормила, воспитала и вырастила его, и клянусь, ничего бесчестного и подлого он не мог сделать. И любит он тебя сейчас, как любил раньше. Сванхельду же ты сама знаешь. Быть может, она сгубила его, околдовала, опоила своей злой силой. Вспомни ее дела. Вспомни дела ее матери, что сделала она с твоим отцом и с моей родственницей умной. Поверь. «Дочь сделает хуже матери. Она такая же колдунья, как была ее мать. Неужели ты хочешь оттолкнуть Эрика, даже не дав ему оправдаться?» «У меня есть доказательства того, что Эрик сам отказался от меня», отвечала побледневшая девушка. «Тебе так думается, дитя. Но верь мне, ты ошибаешься. Тебя ввели в заблуждение. О, если бы я только могла поверить Эрику, я бы скорее наложила на себя руки, чем стала женой Оспакара», И Гудруда громко зарыдала. «Да теперь уже все равно поздно. Что сделано, то сделано, жених в соседней горнице. Невеста ожидает его в своей светлице. И нет у меня больше надежды быть спасенной от Оспакара». «Да, что сделано, то сделано, но из всего этого может ничего не выйти. Безумная, под влиянием ревности, ты готова отдаться человеку, который внушает тебе...» Одно отвращение, одумайся, что может из этого выйти. Прощай. Это мои прощальные слова. Эрик вернется и много крови прольется. Твой брачный пир будет ужаснее и кровавее брачного пира отца твоего Асмунда и родственницы моей Унны. Эй, люди, унесите меня отсюда. Вошли Керли Савуны и подняли ее кресло на плечи. Но когда выходили они, то столкнулись с Бьерном и Оспакаром. Те спросили старуху, зачем она явилась сюда и почему Гудруда рыдает. «Потому, — отвечала Савуна, — что ее невесту моего Эрика Светлоокова продали в жены Оспакару, как продают скотину на базаре. Но Эрик идет. Он скоро будет здесь и прольется кровь. Я уже вижу, что меч Эрика сверкнул в воздухе. «Эрик идет!» — воскликнула она еще раз, указывая рукой на вход, и с пронзительным криком запрокинулась в своем кресле и умерла. Все стояли вокруг носилок, пораженные и изумленные. — Странные слова произнесла эта женщина, — сказал, оправившись Бьорн. Старая ведьма, — проскрежетал Оспакар, — унесите эту падаль отсюда, — крикнул он ее слугам. Люди привязали мертвую Савуну веревками к креслу и понесли ее обратно на Кольтбек. Но Сванхельда была уже там со всеми своими людьми и прогнала всех домашних Эрика и слуг его в горы. Осталась на Кольтбеке одна только древняя старушка, бывшая нянькой Эрика. Она была слишком стара и не могла двинуться с места. Едва доплелась она до старушки и села там в сенях. Когда слуги принесли тело умершей Савуны, то внесли его в эту старушку, поставили в сенях, где сидела в углу на полу старушка, и рассказали ей обо всем, что случилось в Медальгофе. Прошел день, затем ночь. На рассвете следующего дня Эрик Светлооки искала гримовечий хвост благополучно высадились у западных островов. Это был день свадьбы Гудруды Прекрасной. Все ушли на свадебный пир, и в окрестных хатах не было ни души. «Куда же мы теперь, государь?» — спросил скалогрим Эйрика. «Прежде всего поедем на Кольдбек, чтобы я мог обнять и поцеловать мать, если только она жива еще». И они зашли в одну хату, чтобы нанять лошадей, но в хате не было никого, а кони гуляли в законе. Тут же в сторожке лежали уздечки и седла. Друзья изловили коней, оседлали их и поехали на кольтбек, что над болотом. Подъезжая, они увидели издали, как из ворот выезжал длинный поезд, и среди всех этих конных была женщина в богатом пурпурном плаще. Но ни Эрик, ни его друг не могли придумать, что бы это значило. Поехали они дальше, приехали в самую усадьбу, но и здесь не было ни души, будто все вымерло. Эрик, соскочив с коня, крупными шагами вошел в большую горницу, но и здесь не было никого, чтобы приветствовать его возвращение» хотя в очаге еще горел огонь, и на столах была пища и питье. Но вот из угла выполз старый волкодав, крадучись, приблизился он к Эрику, недоверчиво ворчану, потом, узнав, стал лизать ему руки, затем, жалобно, воя и виляя хвостом, поплелся к выходу, после через двор к старушке. Наконец, остановившись перед дверью, стал скрестись и жалобно протяжно выть. Эрик пошел за собакой и распахнул дверь. Перед ним сидела мать его, Савуна, мертвая, в своем кресле а у ног ее ежилась на полу старая служанка, жалобно причитая. Эйрик ухватился за притолоку, чтобы не упасть. Его громадная тень упала на мертвое лицо матери его и на старую служанку у ее ног.